Глава третья «Дао Гань брел по нижнему городу, солнце пекло, что из силы». И между домами было душно, но это немало не тревожило худощавого помощника судьи. Он смешался с плотной толпой, заполнившей рыбный рынок, и отыскал одну маленькую харчевню, где месяц тому назад ему посчастливилось съесть большую миску лапши с солёными овощами всего за 5 медиков. Харчевня оказалась довольно переполненной, но Долган пришёл туда не ради уюта, Он отыскал свободное место у столика прямо возле кухонного окна и с удовольствием принялся уплетать здоровенную миску супа с лапшой. Покончив с едой, он медленно прихлебывал из чашки горький чай и пытался еще раз спокойно обдумать то, о чем они говорили с судьей Ди. Судья впервые дал ему персональное задание без надзора и участия своих трех отделов, остальных помощников, и Дао Гань решил, что сейчас, по прошествии полугода работы с судьей, было уже самое время доказать ему, что он не зря занимает свое место в судебной управе. «Конечно, у меня нет многолетнего опыта проведения расследований, как у моих товарищей», — размышлял Дао Гань. «И я не такой мастер рукопашного боя, как Ма Жун или Дзяо Тай», но зато я не меньше их знаю о преступном мире и уж вне всяких сомнений больше них о слабостях человеческой натуры не зря же я более 30 лет был профессиональным мошенником к этому он мог бы добавить что несмотря на свою щуплость и отсутствие знаний о способах рукопашного боя из-за своей неустрашимости он был довольно опасным противником эта мысль не пришла ему в голову только потому что само понятие страха было ему неведомо он заплатил свои 5 медиков и побрёл в сторону квартала находящегося возле рыбного рынка В столь раннюю пору в небольшом мрачном заведении Красный карп не было ни одного посетителя. Только заобшёрпанной деревянной стойкой находился старичок в залатанном синем платье и засаленной чёрной шапочке на седой голове. Ковыряя шпилькой для волос в гнилых зубах, он недовольно метнул взгляд в сторону Дао Ганя. Не спрашивая разрешения, тот налил себе чай из чайника с отбитым носиком, сделал глоток и с любопытством спросил, «Ну и как идут твои дела, любезный?» «Как они могут идти?» — пробурчал главарь гильдии нищих. «Мало выпивки и много неприятностей». Пристально посмотрев на Дао Ганя, он спросил, «Зато вы, кажется, в прекрасном настроении, господин Дао». Наверное, снова удалось обдурить какого-нибудь простака на сотню монет. Ах, с каким бы удовольствием я устроил себе сегодня отдых с некоторым оживлением, сказал Дао Гань. Хотелось бы чего-нибудь молодого и свеженького, хорошо бы какую-нибудь птичку, но не профессионалку. Тогда вам долго придётся искать. Молодых и свежих покупают себе богачи в наложницы. До меня доходили слухи, что в городе ошеваривается какая-то банда, и с ними довольно смазливая девчонка. Думаю, что она мне подошла бы, и, наверное, это будет не слишком дорого, как ты считаешь? Старик бросил на него острый взгляд из-под густых седых бровей, потом спросил с подозрением: "Ты спрашиваешь меня как официальное лицо или как кореш, которому я доверяю как себе самому?" Конечно же, как старый приятель, потрудился успокоить его Дао Гань. Старик широко ухмыльнулся. Тогда вам придётся за это заплатить, господин Дао. Частная информация стоит денег. Посмотрим, насколько вам приспичило. Дао Гань глубоко вздохнул и запустил руку в рукав. Молча выложил он на прилавок пять медных монет. Старик внимательно наблюдал, как он выстраивает их в ряд. "Да, получилось весьма красиво, с пониманием", отметил старик. "Теперь посмотрим. Удастся ли вам так же ровно уложить ещё 5? А тогда будет о чём говорить, верно?" Доугань покорно принялся снова рыться в рукаве. Но когда на стойке оказалось уже 10 медиков, он с большим удивлением обнаружил, что хозяин не торопится их сгребать. Смотри, самодовольно заявил он, сейчас я к твоим деньгам не прикаснусь, понятно? Пусть себе лежат. Вначале я должен убедиться, что я их и в самом деле заработал. Я имею в виду, что девчонка согласится, понимаешь? «Нет, ничего не понимаю», — резко ответил Дао Гань. «Что значит «согласиться»? Почему она вообще может не согласиться?» «Дело, конечно, не в ней. Тут я с вами согласен, господин Дао. Но, между прочим, разное бывает. О цене вам придется договариваться с ее братом. Его зовут Сэн Цю. Он славный парень. Полагаю, вы с ним найдете общий язык. Ну, а тогда уж...» Он спросит сестренку, что она думает на этот счет. Вот и все. «Тоже мне проблемы!» — воскликнул Даогань. «Кстати, а сколько их там всего?» «В настоящий момент всего трое. Сен Цю, его сестра и еще один приятель. Я слышал, что был еще четвертый, но он куда-то исчез». «И ты называешь это бандой?» А разве я вообще говорил, что это банда? Они, знаете ли, отделились. Собственно говоря, они входили в банду пекаря из Джанбея, но теперь с ним расстались. Не спрашивайте почему, я этого не знаю. До да меня это и не касается. Это уже проблема моего коллеги в Джанбее. Понятно? А где найти этих троих? На постоялом дворе голубое облако. По крайней мере, такие до меня доходили слухи. Второй переулок направо, шестой дом. Отправляйся туда и проверь. И приятных развлечений, господин Дао. Думаю, что вам это придётся по вкусу. Дао гоньмитнул на ухмыляющегося старика недоверчивый взгляд, пробормотал какие-то слова благодарности и вышел из красного карпа. Он торопливо шёл по причудливо изгибающимся улочкам, потому что вполне допускал, что старик может послать кого-то, чтобы предостеречь Сэнь Цю, что к нему направляется в гости судебный чиновник. Постоялый двор голубое облако был жалкой халупой, затесавшейся между рыбной лавкой и лавкой зеленщика. В полутёмном помещении у лестницы дремал в старом тростниковом кресле мужчина крепкого телосложения. Дао Гань ткнул его под рёбра своим костлявым пальцем и грубо рявкнул: "Мне нужно поговорить с Сэн Цзу". Мужчина приоткрыл глаза. "Можешь с ним поговорить а заодно и высечь", пробурчал он. "Наверху вторая дверь налево. Кстати, спроси, когда он собирается заплатить за жильё". Тебе нужно сам и спрашивай. Даогань уже собирался подняться по узкой лестнице, как мужчина, который успел получше к нему приглядеться, протянул свою длинную руку и ухватил его за рукав. Посмотри-ка на меня, сурово приказал он. Тут Даогань увидел у него на левой щеке здоровенный синяк, один глаз был также подбит. Вот что мне сделал этот распутник Сэн Цю, гнусный тип, но силен как бык. Я бы не советовал тебе подниматься наверх, а то иначе мне придется спускать тебя по лестнице на своих плечах, а у меня и без того достаточно дел». «Мне нужно поговорить с ним по одному делу», — коротко сказал Дао Гань. Поднимаясь по скрипучей лестнице, Дао Гань с грустной ухмылкой подумал, что хозяин красного карпа охарактеризовал Сэн Цю как славного парня. Так вот почему он был таким любезным. Он решил при первом же случае отплатить старому пройдохе. Оказавшись в тёмном коридоре без окон, Дао Гань громко постучался во вторую дверь слева. Оттуда донёсся грубый крик: "Так тебе ещё мало, сукин сын! Ты получишь свою плату через 10 лет, после того как сдохнешь". Дао Гань распахнул дверь и вошёл в жалкую обшарпанную комнатёнку. Справа и слева у стены стояли бамбуковые нары. На нарах ближе к двери лежал здоровенный парень с широким грубым лицом, окаемлённой бородкой. На нём были коричневые штаны и залатанная коричневая куртка. На других нарах, заложив руки за лысую голову, громко храпел полуголый тип. У стола Под затянутым промасленной бумагой окном сидела молодая женщина, и что по ласинюю куртку. На ней были широкие синие штаны, верхняя половина хорошо сложённого тела была обнажена. "Я готов помочь вам расплатиться за комнату Сэнсю", сказал Дао Гань, подбородком он кивнул в сторону девушки. Великан медленно выпрямился. Он мрачно осматривал Даоганя, почёсывая при этом здоровенной рукой волосатую грудь. Даогань заметил, что на месте левого мизинца у него только обрубок. Сколько у тебя при себе? поинтересовался он. Если это тебя так интересует, то 50 медиков. Пинком ноги Анары великан разбудил своего приятеля. Это глиста хочет нам дать 50 монет, с широкой ухмылкой пояснил он лысому, я думаю, за то, что мы ему очень нравимся. Прогоните его, восклицала девушка. Я не желаю иметь дело с таким пуголом. А тебя разве спрашивали? рявкнул на неё брат. Попридержала бы язык, милая. Ты провалила нам дело с дядюшкой Дуанем, даже золотого перстня не сумела от него заполучить. С паразительной стремительностью девушка вскочила и резко пнула великана ногой в голень. Он выругался и удавил её в живот. Она согнулась пополам, но это было чистое притворство, потому что когда брат собирался схватить её за волосы, она изо всей силы ударила его головой под дых. Потом сразу же отскочила и вынула из волос длинную шпильку. Хочешь, всажу её тебе в брюхо, ядовито спросила она. Позже разберёмся, пробурчал её брат. Чан, подержи-ка этого придурка. Лысый железной хваткой схватил Дао Ганя сзади за локти, а тем временем Сэн Цю тщательно его обыскал. Девушка же воткнула шпильку обратно в волосы и теперь, склонившись над столом, рассматривала свою куртку, но в то же время она из брата глаз не спускала. — Ничего, кроме пятидесяти медиков, — разочарованно сообщил Сэн Цю. Подержи-ка его ещё немного. Я проучу его, чтобы не тревожил людей, когда они решили немного вздремнуть. "Начисти ему харю", посоветовал Чан. Гнусней, чем сейчас, она все равно не будет. Сэн Цю взял в углу бамбуковую палку и замахнулся, словно бы намереваясь нанести Дао Ганю сильный удар по голове, но неожиданно изменил ее направление таким образом, что другой конец палки ударил сестру по мягкому месту. Девушка взвелась, вскричав от боли. Брат ее разразился громовым хохотом. Правда, ему сразу же пришлось пригнуться, потому что сестра швырнула прямо ему в голову большие ножницы. Сэн Цю ногой отпихнул ножницы в угол и обернулся к Даоганю, чтобы теперь и ему задать взбучку. Но тут худощавый посетитель сердито сказал, «Я пришел, чтобы поговорить насчет пяти слитков серебра, но вы мне и слова сказать не даете». Великан опустил палку. "Что ты сказал?" проворчал он. "Пять слитков серебра, именно так, лучшего качества. Отпусти его, чан, а теперь говори, что тебе нужно. Давай, отойдём в сторону, или ты хочешь с ними делиться?" Тут к ним снова подлетела девушка. «Не дай себя одурачить, болван!» — бросила она брату. Сэн Цю замахнулся на нее, но, когда она отскочила за стол, передал палку приятелю. «Держи!» «И как только она выйдет из-за стола, огрей ее как следует!» Затем он взял Даоганя за рукав и отвел его в угол к дверям. Надеюсь, ты не думал, что мне нужна твоя сумасшедшая сестра, надменно спросил Дао Гань. Меня послал сюда мой хозяин. Пекарь? тревожно спросил великан. Для того, чтобы да нет, мой хозяин богатый человек в этом городе, один из самых богатых. Он склонился к Сэнсю и уже шёпотом продолжал: Мне постоянно приходится подыскивать ему девиц, этим я и зарабатываю на жизнь, понятно. Мой хозяин сыт по уши дорогими капризными девками из его квартала. Теперь ему захотелось какую-нибудь свежую козочку, понятно. Он про слышал про твою сестрицу и готов заплатить 5 слитков серебра, чтобы забрать её к себе на 2-3 дня. Пять слитков серебра, воскликнул Сэнсю. Ты что, рихнулся? Нет такой бабы на свете, которая стоила бы пять слитков серебра. Вдруг он подозрительно посмотрел на Дао Ганя маленькими жёсткими глазами и строго сказал: "Ты что-то, братец, мне вкручиваешь?" Но у тебя ничего не выйдет. Я не хочу, чтобы с моей сестрой вытворяли разные штучки. Она должна быть в добром здравии, потому что я в скорости собираюсь послать её подрабатывать на улицу. Вот тогда у меня будет постоянный доход. Да угань, пожал худыми плечами, значит, не хочешь. Ну что ж, есть и другие. Отдавай 50 медиков, и я пойду. Успокойся, рявкнул великан. Он задумался, и по лбу его пробежали глубокие морщины. «Пять слитков серебра», — пробормотал он. «В чем же тут дело? Ну, рискнем. Может быть, он не в своем уме и потому не вполне понимает, что делает, но я должен сам ее туда отвезти, ясно? Мне нужно знать, где она находится». Ничего не выйдет, сказал Дао Гань. Ты думаешь, мой хозяин такой идиот, чтобы дать тебе потом возможность его шантажировать? Верзило сжал свои волосатые кулаки. Значит, хочешь меня надуть? Похоже, что ты работаешь на какой-то притон, слизняк. Да успокойся ты. Ладно, можешь пойти со мной и сам всё увидишь. Но вначале выдай мне 20 медиков за посредничество. Мне тоже нужно как-то жить. Они еще какое-то время поторговались и сошлись на десяти монетах. Сэн Цу вернул Дао Ганю его пятьдесят монет и еще десять добавил сверху. Довольный Дао Гань спрятал их в рукав. Поскольку от природы он был довольно скуп, ему было приятно вернуть те десять монет, которые он оставил в красном карпе. Сэн Цу... Крикнул своей сестре, чтобы она надела куртку. «Этот господин хочет спокойно обсудить с нами одно дельце», — бросил он. «Пойдем куда-нибудь выпьем». Они спустились вниз и вышли на улицу. Человек в кресле у лестницы дремал или делал вид, что дремлет. Даогань с Чаном шли впереди, следом за ними Сэн Цю и его сестра. Даогань был уверен, что эти трое... Плохо ориентируются в городе, но на всякий случай старался выбирать боковые улочки, пока, наконец, не вывел их к верхнему городу. Он остановился у большого здания на самом углу песчаной тропинки, ведущей к вершине горы. Достав из рукава ключ, он отворил небольшое обитое железом окошечко. На нем крупными иероглифами было написано «Колос» только для служебного персонала. Вот мы и пришли, объявил Дао Гань. Сенсю окинул взором высокую каменную стену и многозначительно произнёс: "Я вижу у твоего хозяина, водятся денежки, внушительное жилище". "Весьма внушительное", согласился Дао Гань. "Но это только вход для слуг. Вы ещё увидите главный вход". Он ввел всех троих в темный коридор, тщательно затворил за собою дверь и сказал «Подождите здесь, а я пойду доложу хозяину». Он отсутствовал довольно долго. «Что-то мне все это не нравится», — вдруг воскликнула сестра Сена. Но в тот самый момент, когда она уже собиралась пойти и проверить, что там творится, появился начальник стражи и четыре солдата с обнаженными мечами в руках. Чан сразу же выхватил из-за пояса нож. "Нападаете же на нас?" спокойно произнёс начальник стражи. "Тогда, если мы вас зарежем, нам причитается вознаграждение". "Успокойся, Чан", пробурчал Верзило. "Это же профессиональные убийцы. Им платят за убийство таких бедолаг, как мы". Тем временем его сестра проскользнула мимо солдат и метнулась к выходу, попав прямо в объятие начальнику стражи. Пока Сэн Цю заковывали в цепи, он пробормотал. «Надо же попасться на удочку такому недоделку! Тебе все равно бы никуда не деться, парень!» — успокоил его десятник. «Тот, кого ты величаешь недоделком, наш самый ловкий судебный работник. По сравнению с ним даже начальник стражи — сущий огнец, а это уже о чем-то говорит». Он шлепнул Верзилу плашмя мечом и приказал «А теперь пошли и не задерживайся». После того, как Даогань уведомил Капрала, что у заднего входа два проходимца и девушка ждут, пока их арестуют, Он сразу же прошёл в канцелярию и спросил старшего писаря, где судья Ди? Его превосходительство находится в кабинете господин Дао. Сразу после обеда он опросил там несколько человек, в том числе и золотых дел мастера Чу. Сразу после него пришёл молодой господин Лэн. Сын расставщика и попросил разрешения поговорить с судьёй. Как раз сейчас он отправился к судье в кабинет. В таком случае я тоже туда иду, сказал Дао Гань. Он уже направился к двери, как вдруг остановился и спросил: "А откуда взялся сын Лена? Его же не было в списке людей, которых судья намерен допросить". Я полагаю, он хочет узнать, за что арестовали его отца, господин Дао. Старый писец погладил седую бороду и добавил, прежде чем войти внутрь, этот юноша расспрашивал стоящих у дверей судейских работников о трупе, который сегодня утром обнаружили в хижине дровосека. Я решил, что эта деталь может вас заинтересовать. Разумеется, благодарю вас. Так эти работники Сразу всё и выложили. Старый писец пожал плечами. Молодой господин Лэн хорошо им знаком. В конце месяца им часто приходится что-нибудь у него закладывать. А кроме того, нет никакой тайны в том, что был обнаружен труп, потому что, как вам известно, его показывали всем для опознания. Дог гонь молчики, внул и направился в кабинет судьи Ди. Судья сидел за письменным столом, на этот раз уже в тонком платье из серого хлопка, на голове у него была чёрная шёлковая шапочка. Перед столом стоял маленький, но плотный молодой человек лет 25 в скромном коричневом платье и в чёрной бархатной шапочке. Лицо у него было миловидное, но довольно угрюмое. Садись, бросил судья Даоганъо. Это старший сын господина Лена. Он очень тревожится за своего отца и очень хотел бы знать, за что я приказал его арестовать. Хотя суд не обязан ни перед кем отчитываться в своих действиях, но в этом особом случае, поскольку сын пришёл узнать о судьбе своего отца, Я решил сделать исключение. Я сообщил этому молодому человеку, что его отец подозревается в убийстве вчера вечером старого бродяги и что на сегодняшнем вечернем заседании он предстанет перед судом. У вас есть еще какие-то вопросы, господин Лен? Мне еще предстоит обсудить со своим помощником немало срочных дел. Вчера вечером мой отец не мог совершить никакого преступления в вашем благородье, спокойно сказал юноше. Судья Ди, удивлённо на него уставился. Этот юноша произвёл на него лучшее впечатление, чем его отец. Он говорил очень вежливо и казался совершенно в себе уверенным. "Почему?" коротко спросил он. По той простой причине, что вчера вечером мой отец был в доску пьян, ваше благородие, я лично открывал дверь, когда перед ужином наш сосед, господин Ван, с сыном помогли его привести после того, как он вышел из поланкина. Отец на ногах не стоял, так что сыну господина Вана пришлось нести его на плечах. Хорошо, сказал судья Джи, мы учтём это обстоятельство. Молодой человек не изъявлял особого желания уходить. Он откашлялся и произнёс: "Мне кажется, что я видел подлинных убийц, ваше благородие". Судья выпрямился в кресле. "Расскажите об этом подробнее", приказал он. "Ходят слухи, ваше благородие, что в хижине дровосека на полпути к вершине обнаружили труп старого бродяги. Я хотел бы знать, действительно ли это так?" Когда судья Ди утвердительно кивнул, он продолжал: "Так получилось, что вчера позним вечером я вышел подышать свежим воздухом. Светило полная луна, и было значительно прохладней, поэтому я решил прогуляться по лесу, подальше от нашего дома. Я ещё раз проверил, спокойно ли почивает мой отец, и вышел в лес через калитку в саду. Когда я спустился немного вниз по склону, как раз до тех Трёх дубов, что растут у крутого поворота, то несколько ниже заметил две фигуры. Лунный свет едва проникал через густую листву, так что я не мог как следует их рассмотреть. Единственное, в чём я твёрдо убеждён, что одна была маленькая и хрупкая, а другой был великан, который что-то нёс на плечах. Поскольку по вечерам в лесу шляются всякие подозрительные типы, я сразу же вернулся домой. Сэнцю и его сестра вполне подпадали под это описание, поэтому Дао Гань пытался подать судье какой-то знак, но тот не обращал на него внимания. Он впился взглядом в молодого Лена и спросил, как долго вы намеревались гулять? Ионоша растерялся, показалось, что он вдруг утратил всякую уверенность. Ну, я собирался дойти до хижины дровосека, которая стоит на полпути вниз, ясно сказал судья а из этого следует, что я могу освободить вашего отца и вместо него арестовать вас, поскольку вы только что подтвердили мне, что ваш отец не мог быть причастен к убийству, в то время как именно у вас была блестящая возможность это сделать». Молодой Лэн ошеломленно смотрел на судью. «Я могу доказать, что этого не совершал!» — скричал он. «У меня есть свидетель!» В этом я был уверен. Молодой человек вроде вас не пойдёт гулять по лесу ради чистого удовольствия. Это бывает только с людьми более преклонного возраста. Но мне хотелось бы знать, кто была эта дама? Служанка моей матери, страшно покраснев ответил юноша. Разумеется, дома мы с ней не могли встречаться, но по вечерам нам удавалось выскользнуть из дома и И тогда мы направлялись в заброшенную хижину. Судья Ди молча всматривался в смутившегося юношу. Дао Гань воспользовался паузой, чтобы вставить: "Не будете ли вы столь любезны спросить ваше благородие, не мог ли быть тот маленький человек, которого он видел в лесу женщиной?" "Ответьте на вопрос моего помощника", приказал судья. «Ну, если вам угодно, я видел их только мельком, но эти мелкие осторожные шажки, да, пожалуй, это могла быть женщина». Судья Ди вопросительно уставился на Дао Ганя. Его помощник покачал головой, показывая, что больше вопросов у него нет. «Хорошо», — сказал судья, — «можете идти. Мне известно, где вас найти, если вы мне еще потребуетесь». Молодой человек хотел ещё что-то спросить, но судья Ди решительно указал рукой в сторону двери. Когда рассеянный юноша вышел вон, судья попросил: "Открой окно, да огонь. Здесь невыносимо душно. Я не удивлюсь, если пополудни разразится гроза". Вернувшись на своё место, Дао Гань торопливо сказал: "Теперь убийцы схвачены в ваше благородье". Всё, что говорил этот парень, в точности указывает именно на них. Судья Джи поднял руку: "Не спеши, Догань. Нужно по повестку разобраться с этим запутанным делом, но сначала я должен познакомить тебя с результатами остальных допросов". Во-первых, этот приказчик Лена оказался довольно гнусным типом. Он с пеной у рта чернил своего хозяина, но не смог подтвердить своих обвинений ни малейшим доказательством. Я послал старшего пса, чтобы он в городе расспросил людей о Лене. Особыми симпатиями он не пользуется, это отъявленный бабник и скользкий жадный тип, который только и ждет, как бы обобрать бедолаг, который приносит ему в заклад свое жалкое имущество». Однако никто не подозревает его в контрабандных сделках или каких-то других нелегальных махинациях. Более того, вчера вечером Лэм на самом деле выпивал со своим приятелем, золотых дел мастером Чу, и к нему на самом деле здесь на углу пристало ватага мальчишек. Начальник стражи привёл ко мне двоих из них и они заявили, что скорее всего старый бродяга не знал, кто такой Лен, и что во время их стычки и речи не шло ни о какой женщине. После того, как Лен ударил этого бедолагу и снова сел в планкин, старик снова поднялся. Некоторое время он стоял, ругаясь по поводу надменных выскочек, после чего направился по тропе в гору. Судьят пил большой глоток чая и спросил: "А теперь расскажи, что тебе удалось обнаружить?" "Прежде всего, я хотел бы отметить ваше благородие, что прежде чем войти сюда, сын Лена расспрашивал стражников по поводу трупа. Ему было известно, что труп нашли в хижине дровосека, поэтому не исключено, что именно поэтому он упомянул её в своём рассказе." У меня создалось впечатление, что молодой человек говорит правду, сказал судья Ди, во всяком случае, когда говорил о своих встречах со служанкой матери в хижине дровосека. Он же знал, что мы всегда можем это проверить, допросив эту женщину. По крайней мере, теперь мне ясно, почему на рыв хижине были так тщательно вытерты. Но продолжай. Глава гильдии нищих оказался весьма любезным, ваше благородие. Ему было в самом деле известно, где находится этот бродяга и его сестра. Этот тип, а зовут его Сэн Цзу, укорял сестру за то, что она провалила дело с дядей Дуанем и не смогла получить от него даже золотого перстня. Очевидно, убитый бродяга и был этот самый «Дядя Дуань, Сэн Цю, настоящий великан, ему ничего бы не стоило донести тело убитого до хижины дровосека. Я думаю, что сын Лена видел в лесу именно Сэн Цю, который нес на плечах труп и его сестру». С Сэном... Есть ещё один мерзавец по имени Чан. Вся эта троица сейчас сидит за решёткой. Прекрасная работа. Удовлетворённо воскликнул судья. Как тебе удалось так ловко их сюда доставить? Я намекнул им, что здесь они могут неплохо заработать, и они сами сюда пришли. Даогань поспешно добавил: "Однако, мне кажется, ваше благородие, что только по чистой случайности пути этих бродяг и Лена дважды пересеклись. В первый раз это произошло 2 дня назад, когда сестра Сэнцу принесла Лену перстень, а второй, когда вчера вечером этот убитый бродяга затеял ссору с Леном. По-моему, уж денью речи идёт о сведении счётов внутри банды". Почему? Потому что Санцу отделился от остальных в ваше благородие. Отделился? Что ты имеешь в виду? Удивлённо спросил судья. Дело обстоит следующим образом, ваше благородие. Когда кто-то официально принимается в банду, он даёт клятву и отрубает себе кончик мизинца, и это означает, что он обязуется абсолютно повиноваться главарю банды. До конца своих дней. Единственный способ вернуть себе свободу — это официально отделиться, заплатив выкуп. Из него вычитается доля, причитавшаяся ему в доходах банды. Это довольно сложные расчеты, и они нередко заканчиваются серьезными потасовками. Главарь гильдии нищих сообщил мне, что Сэн Цю как раз принадлежал к банде, возглавляемой неким пекарем, который орудует в Дзянбэе. Я полагаю, что Сэн Цю с приятелями покинул Дзянбэй, после чего обе стороны пришли к соглашению об условиях отделения, а старый бродяга каким-то образом оказался втянутым в ссору между Сэн Цю и пекарем. Вчера вечером на горе они встретились с кем-то посланным пекарем, поскольку, как сообщил нам аптекарь Ван, по окраине леса часто бродят люди, которые не решаются появляться в городе. Произошла какая-то стычка, и дядя Дуань был убит. Они отрубили ему четыре пальца, чтобы в случае, если труп обнаружат, скрыть его принадлежность к банде. Это подтверждается и тем, что, когда я пришел к нему, Сэн Цю решил, что меня прислал пекарь. Судья Дзи удовлетворенно кивнул «Да, похоже, что ты прав, Даогань». «Но скоро мы все это выясним. Мне нужно допросить этих троих. Прикажи начальнику стражи доставить Сэн Цю из тюрьмы в комнату, где находится труп. Я тоже туда приду, как только разберусь с этими бумагами, а потом пусть приведут сестру Сэна и третьего бродягу ко мне на допрос». Когда судья вошел в помещение, где находился труп, Он почувствовал, что в воздухе висит противный запах. Он подумал, что нельзя держать незахороненный труп столь долго в такую жаркую погоду. Закованный в цепи Сэн Цю стоял между двух стражников прямо перед столом, на котором лежал труп, прикрытый циновкой. У изголовья стоял начальник стражи, а рядом с ним Дао Гань. Судья подошел к ним. Засунув руки в длинные рукава, он внимательно осмотрел Сэн Цзю, потом подал начальнику стражей знак «откинуть циновку». «Святые небеса! Это же он!» — воскликнул Сэн Цзю. «Да, это труп того самого старика, которого ты так жестоко убил», — сурово сказал судья. Сэн Цю разразился потоком проклятий. Один из стражников крепко ударил его по голове рукоятью меча, пробурчав при этом «Веди себя прилично». Словно бы вовсе не ощутив удара, гигант только затряс головой. «Я ничего ему не сделал!» — вскричал он. «Этот старый болван вышел вчера вечером от нас в добром здравии!» Кто это такой? Один богатый идиот. Его звали Дуань. Дуань Мао Цай, владелец крупной аптеки в столице. Что ты мне плетёшь? Что же его привело к вам? Этот старый козёл помешался на моей сестре, понятно. Любыми средствами он хотел к нам присоединиться. Кончай со своими глупыми выдумками, оборвал его судья. Стражник попытался ещё раз огреть его по голове рукоятью меча, но тот ловко увернулся и продолжал: "Клянусь, что это чистая правда, ваше благородие. Этот старый болван даже за это нам платил". Так ему приглянулась моя сестра. Ну, она-то не желала брать от него денег, ну и теперь сами видите, какую кашу она заварила, повесила на мою шею подозрение в убийстве. Начальник стражи Подскочил к Сэн Цю и замахнулся на него плеткой, но судья отрицательно покачал головой. Он пристально посмотрел на бродягу. Он понимал, что это отъявленный мерзавец, но у судьи сложилось впечатление, что он говорит правду. Сэн Цю воспринял молчание судьи Ди как... Недоверие к своим словам, он рухнул на колени и начал причитать: "Не я, не мой приятель, в жизни никого не убивали, клянусь вам. Одно дело прихватить отбившуюся курочку или заблудшившегося поросёночка, или даже одолжить немного денег у случайного прохожего. Конечно, такое бывало, но чтобы убивать никогда, господин, об этом мы никогда даже не помыслили, а уж тем более дядю Дуаня". «Я же вам сказал, что он регулярно платил нам деньги». «Твоя сестра спала с Дуанем? Конечно, но ведь в этом нет никакого преступления. Она что, проститутка? Кто?» «Не понял Сэн Цю. Уличная девка? Ах, вот оно, что нет, ни в коем случае. Я имею в виду, что не постоянно» только время от времени, когда мы остро нуждаемся в деньгах. Но обычно она имеет дело только с юношами, которые ей нравятся, и ничего за это не берёт. Моя сестричка, совершенно бесхозный капитал вашего благородья, пока был жив дядя Дуань, от неё был хоть какой-то прок Я всегда говорил своему приятелю, Чан, говорил я: пока моя сестрица держит дядю Дуаня на коротком поводке, я готов на это смотреть сквозь пальцы. Но теперь, когда дядя Дуань мёртв, ей придётся начать работать. Не могли бы вы, господин, помочь мне получить какую-нибудь официальную бумагу, где бы говорилось, что ей дозволено заниматься этим делом, разумеется, при условии регулярных выплат в казну. Отвечай только на мои вопросы, резко оборвал его судья. Признавайся, когда тебя нанял на службу раставщик Лен? Гигант медленно выпрямился и уزمлённо уставился на судью. Нанял на службу раставщик? Ну нет. Стану я связываться с такими мерзкими кровопийцами. Моим хозяином был пекарь А Ляо из южного порта в Дзянбэй, лихой, скажу вам, парень, может метнуть нож на расстоянии в 50 шагов и никогда не промахнётся, но в последнее время пекарь слишком сильно стал задирать нос, поэтому мы с приятелем решили от него отделиться. Дядя Дуань заплатил ему за нас откупного, И теперь я сам себе хозяин, но пекарь поставил слишком много условий. На прошлой неделе он сказал, что мы с Чаном должны переправить через реку ещё два ящика контрабанды для него. Но я сказал: "Нет, этого я делать не буду. Выкуп заплачен и делу конец". А с контрабандой всегда можно попасться в лапы пограничникам. Нет уж, спасибо. Они сначала забьют тебя насмерть, а потом скажут своим молчанием, он признал вину. Нет, это не по мне. Судья Дзи бросил на Дао Ганя многозначительный взгляд, потом спросил Сенцю: Где вы должны были получить эти ящики? Откуда я знаю? Пекарь говорил о каком-то богатее, у которого имеется лавка возле большого рынка. Потом Дуань начал объяснять пекарю, что мы не желаем ввязываться в это грязное дело, что деньги ему заплачены, и теперь он не имеет никакого права нами помыкать. Тогда пекарь надулся и смотрел на дядю Дуаня с нескрываемой ненавистью. Судья Дзи задумчиво покручивал усы, потом внезапно спросил: "А что вы натворили вчера вечером?" "Натворили? Ничего, господин. Дуань сказал, что пойдёт в город где-нибудь перекусить, но ну, а мы с сестрой и приятелем направились поиграть в кости в харчевню Красный карп. Мы засиделись там допоздна, а когда вернулись домой, дяди Дуаня там не было". И сегодня он тоже не появился. Верзило задумался, по лбу его пробежали глубокие морщины. Он ещё раз взглянул на труп и пробормотал: "Но такого от пекаря я не ожидал, никогда бы не подумал". "Что ты там бормочешь? Чего бы ты не ожидал от пекаря? Ну, что он пришлёт своих людей, чтобы они расправились с дядей Дуанем?" Конечно, пекарю не нравилось, что дядя Дуань нас выкупил. Ну и что? Правда, пекарь прекрасно знал, что для меня дядя Дуань гарантированная чашка риса, а после его смерти я снова окажусь у него в руках, ну и мерзавец. Куда вчера Адуань отправил служанить? Он мне этого не сказал. Спросите лучшего моей сестры, прежде чем он вышел, они о чём-то шептались в углу. Судья достал из рукава золотой перстень. Ты когда-нибудь видел это кольцо, спросил он. А как же? Это же перстень дяди Дуаня. Он получил его ещё от отца. Моей сестре он очень понравился, и она страшно хотела получить его от дяди Дуаня. Сколько раз я ей говорил: "Попроси его, и он тебе отдаст этот перстень, только счастлив будет". Но, понятно, эта баба делать этого не хотела. Страшно хлопотно, господин, иметь такую взбалмошную сестру. Уведите его в тюрьму, бросил судья Ди начальнику стражи, после чего обратился к Дао Ганю: "Прикажи стражнице привести ко мне в кабинет сударню Сен". Потом он развернулся и вышел из судебного зала.